блаженство В роще сумрачной тенистой, где журча в траве душистый светлый бродит ручеёк, ночью напростой свирели, пел влюблённый пастушок, томный гул унылы трели повторял в глуши дали. Вдруг из глубины пещеры чтитель вакх и венеры резвых фавнов господин выбежал эрмиев сын розами рога обвитый плющ на чёрных волосах козьи мех вином налитый у сатира на плечах бог лесов в дугу склонившись над искривленной клюкой за кустами притаившись слушал песенки ночной Влад качая головой дни, протекшие в веселье, пел в тоске пастух молодой, отчего явясь мечтой, вы как тень от глаз исчезли и покрылись вечной мглой. Ах, когда в мраке нощи, при таинственной луне, в тёмную сень прохладной рощи, сладко спящей в тишине, медленно рука с рукою Снежный Хлой приходил, кто сравнится мог со мною? Хлоя был тогда я мил, а теперь мне жизнь могила, белый свет душе постыл, грустен лес, потоку ныл. Хлоя другу изменила, я для милой уж не мил. Звуки исчез свирели тихой смолк певец и тишина воцарилась в роще дикой слышно плещет лишь волна и колышет по великой тихо веющий зефир древ оставив сень густую вдруг является сатир Чашу дружбы круговую пенистым серебря вином рёг сосклабленным лицом ты уныл ты сердцем мрачен посмотришь как сок прозрачен блещет осветясь луной выпей чашу и душой будешь так же чист и ясен верь мне стон в бедах напрасен лучше лучше веселись В горе с бахусом дружись. И пастух, взяв чашу в руки, скоро выпил всё до дна. О, могущество вина! Вдруг сокрылись скорби, муки, мрак душевный вмиг исчез. Лишь фиал к кустам поднес, всём мгновенно применилась, вся природа оживилась. Счастлив юноша в мечтах. Выпив чашу золотую, наливает он другую, пьёт уж третью, но в глазах виток крестный потемнелся, и несчастный утомился. Томную голову склоня, Лучи сатир меня, говорит пастух со вздохом, как могу бороться с роком, как могу счастливым быть? Я не в силах вечно пить. Слушай, юноша любезный, вот тебе совет полезный: миг блаженства, век лови. Помни дружбы наставленье, без вина здесь нет веселья, нет и счастья без любви. Так поди ж теперь с похмелья с Купидоном помирись, позабудь его обиды и в объятьях дариды снова счастьем насладись.